Первым крупным вопросом, с которым Черчилль столкнулся в министерстве колоний, был вопрос о дальнейшей судьбе бывших бурских республик. По мирному договору, подписанному еще консервативным правительством с побежденными Бурами 31 мая 1902 года, Трансвааль и Оранжевое свободное государство были аннексированы Англией и включены в состав ее колониальной империи. Однако это не могло быть окончательным решением. В Англии многие понимали, что оставить эти территории на положении рядовых колоний значит вскоре вызвать новую вспышку вооруженного сопротивления. К тому же либералы, находясь в оппозиции, усердно критиковали политику консерваторов по этому вопросу и тем самым как бы обязались придя к власти. дать свое решение проблем. Раздавив вооруженное сопротивление буров, английское правительство проявило заботу о восстановлении экономики захваченных территорий. Такая забота объяснялась тем, что английские промышленники были крайне заинтересованы в развитии добычи золота и алмазов в Южной Африке, которая приносила им огромные прибыли. Чтобы обеспечить необходимую рабочую силу начали контрактовать рабочих в Китае и ввозить их в Южную Африку. Здесь китайские рабочие попадали в рабские условия существования. Организатором использования китайского рабского труда был лорд Мильнер, управлявший захваченными территориями. К моменту выборов 1906 года в Южной Африке насчитывалось примерно 50 тысяч китайских кули. Многие тысячи были завербованы дополнительно и находились на пути в Африку. На выборах либералы во всю поприкали консерваторов китайским рабским трудом. Но придя к власти, они не обнаружили большого желания отказаться от его применения. Теперь роли поменялись. Политические противники либералов обвиняли их в том, что они продолжают поощрять рабский труд. Черчиллю, выступавшему по этому вопросу в палате общин от имени министерства колоний, пришлось нелегко, когда его в прямую спросили, можно ли назвать рабством применение в Южной Африке за контрактованных в Китае рабочих. Он попытался выкрутиться, ответив, что этот порядок не может быть классифицирован как рабство без риска допустить терминологическую неточность.